Сколько эта подготовка займет времени, не проще все же пешедралом топать. Я покосился в сторону поля всего ледяными композициями. Не хотелось бы спускать фрицам подобные умственные отклонения. Будем думать, не торопясь, но и не рассиживаясь особо, взвесим все возможные варианты. Представим, что мина у меня все-таки есть. Как доставить ее на склад? Сам не донесу, даже и до забора не дойду. Вариант один, если это сделают за меня немцы. Какой немец нам нужен? Не всякий. А тот, который принесет ее прямо к штабелям с боеприпасами. Есть такой немец. А как же? Есть. Причем не один. «Отлично. Будем считать эту проблему решенной. Теперь где мину взять?» и удары пушек тем временем стихли, и ремонтники, собрав свои причиндалы, потянулись к выходу. Двое солдат поправили маскировочные сетки над пушками и тоже потопали вслед за ремонтниками. «Интересно, а куда их понесло?» Ну, хотя, в принципе, ясно, ужин. Вот интересно, они сами тут харчуются или на склад ходят? В принципе, подразделения разные, но задача одна. Могут им со склада еду возить или сами готовят? Прикинем, одну зенитку обслуживают человек шесть-десять, а их тут шесть штук. Да пара эрликонов, это еще человек пятнадцать, как минимум. Охрана, скорее всего, хавает централизованно, на складе. По-любому здесь зенитчиков не менее ста человек, и, и термосами столько не натаскаешь. Бросать пушки без расчетов стрёмно, а вдруг налет? Значит, кухня тут своя. На склад не пойдут, далеко. В случае чего не добежать. Продукты могут брать из общего склада, но готовят сами. Очень хорошо. Теперь где эта кухня? А по тропиночке пойдем вслед за ремонтниками. Наверняка они туда и приведут. Метров через полтораста тропинка нырнула в ложбину. Затянутый сверху маск-сетью, Там располагался небольшой лагерь. Устроившись в кустах, я принялся его изучать. Вышек нет. Одно пулеметное гнездо у входа. Непарный пост с противоположной стороны. Стоянка машин, пять штук. Легковушка и четыре грузовика. Дорога петляет по лесу и, видимо, соединятся с дорогой на склад». Колючка в одну нитку по периметру. Ерунда. Четыре барака, три в линию. Казармы, зенитчиков и один подаль. Штаб или офицеры живут. Маленький домик с антеннами. Ну, это узел связи. А вот и столовая. Отдельно стоящее здание. Куда как раз и направлялась вся ГОП-компания. Отлично. То, что доктор прописал, часа через два-три у них отбой, тогда и поработаем. А пока и перекусить можно, запасов жалеть не будем, наверняка у них там что-нибудь дотыщится. Да и вздремнуть можно пару часов, ничего нового я уже не увижу. Луна сегодня оказала мне услугу, заныкалась за тучки и вылезать упорно не хотела, а в принципе это было мне на руку. Темнота, друг, не только молодежи, но и диверсантов, и других не менее неприятных персонажей. В который раз я мысленно воздал хвалу немецкой аккуратности. Надо полагать, времени у зенитчиков хватало, и дабы они не мались бездельем, какой-то умный По мне, так просто гениальный офицер заставил их тщательно вылезать всю территорию лагеря. Не только внутри, но и на пять метров от забора снаружи. Снег был убран и площадка утоптана. Они тут что, строевой подготовкой занимались? Ну ладно, как бы то ни было, теперь за мной не оставалось демаскирующих следов. Тускло светились окошки у казарм. Единокое окно в штабе. Сидите, ребята, мне пока не до вас. Вот и столовая. Прислушаемся, кто у нас там. Никого. Спим. Ну и славно. Тихо скрипнула дверь. Тепло. А, видать, натопили хорошо. Так, что это у нас? Обеденный стол? А что на столе? Ничего. Топаем на кухню. Котел теплый еще. Что в котле? Каша? Пойдем, насыплем в котелок. Вон их тут несколько штук есть. Интересно, а чай они пьют? По идее, должны. А сахар где? Нету. Печально. А это что, соль? Много. Мне столько и не унести, да и не надо. Мои потребности гораздо меньше. Это что... Мешки какие-то пустые, надо? Нет. А вот пакет бумажный прихватим, и к печке. Угли чуть тлеют, недавно повар смотался. Заслонку интересно закрыл, а то угорю я тут. Там полпакета есть, хватит. Веревку со стены прихватим? Не всю, нет. крыжу кусочек пару метров и хорош. Теперь можно и в казарму наведаться. Печки у немцев качественные. Натопили их хорошо. Вон, из приоткрытой форточки аж пар валит. Эй, где у них, интересно, дневальный сидит? Видит он вход или нет? По идее должен. Но тогда ему напротив двери сидеть Не в кайф, сквозняк. Значит, сбоку он сидит. Или где? «Подождем!» Минут через двадцать скрипнула дверь, и в сторону туалетов протопал одинокий немец. «Что же ты вовремя-то и не вспомнил?» «А, впрочем, мне это только на руку!» При открытой дверь был виден кузочек хазармы. Виден был и дневальный, он сидел за загородкой, слева от входа. Ему ужасственно боролся со сном. По всей видимости, сон побеждал. И глаза Дневальный приоткрыл только тогда, когда хлопнула дверь. — Ладно, примем это как вариант. У меня пока еще не все поставленные задачи выполнены. Стоянка автомашин не хранялась. Да и зачем? Пулеметное гнездо на входе было от нее метрах в пятидесяти. Машины хорошо просматривались. А то, что только с одной стороны, немцев, видимо, не очень волновало. Теоретически их могли видеть еще и из штаба, и даже с радиузла. Но сомнительно, чтобы там сейчас было бы много любопытных наблюдателей. Поэтому тихонько осмотреть кабины и кузова машин мне никто особо не мешал. Первый грузовик пусто. Второй третий тоже. В четвертом в кабине нашлась катушка суровых ниток. Не помешает. А в кузове меня ждали другие интересности. Коробки с пулеметными лентами шесть штук. Два ящика с патронами. Три ящика минометных мин. И ящик ручных гранат. Хм, у них тут что, пункт боепитания? А где же он тогда? Или с основного склада привезли? Если так, то где-то поблизости есть еще и минометчики на позициях. А я их и не углядел. Не есть гуд. Это к меня и пропалить могут, когда я буду по округе ползать.